Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничего в природе не могло быть лучшего. Вся поверхность Земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие и высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки. Желтый дрог выскакивал вверх своей пирамидальной верхушкой.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 Армянин развесил дорогие платки, татарин ворочил на рожнах барани катки с тестом. Жид, выставив вперед свою голову, цедил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был Запорожец, спавший на самой середине дороги, раскинув руки и ноги. Разбульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него. — Эх, как важно развернулся! Вот ты, какая пышная фигура!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 наполнявшими это предместье сечи, которое было похоже на ярмарку, и которое одевало и кормило сечь, умевшую только гулять да полить из ружей. Наконец они миновали предместье и увидели несколько разбросанных курений, покрытых дерном или по-татарски войлоком. Иные уставлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье.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 А между тем в народе стали попадаться и степенные, уваженные по заслугам всею сечью, седые старые чубы, бывшие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остапа Андрей слышали только приветствие. «А, это ты, печерица! Здравствуй, казалуб! Откуда Бог несет тебя, Тарас? Ты как сюда зашел, Долото? Здорово, гердяга! Здорово, густый!»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 понурил голову старый бульба и раздумчиво говорил добрые были казаки